Запрещено. Ты не в том состоянии. Не в том состоянии. Не настолько хорошо себя чувствуешь. Новенькая медсестра разглядывала свои туфли. Я в порядке, возразила я. Бесполезно это. Что? Прикидываться, что ты в порядке. Я правда в порядке. Ты что? Я наблюдала за новенькой медсестрой краем глаза. А она прикидывалась, что изучает висящий над моей кроватью график, и долго ничего не говорила. "Ну что?" спросила я снова. "Ленни, у тебя повышенная температура, слабая реакция на новое лекарство, к тому же ты совсем не спала, насколько я знаю". "Откуда знаешь?" Линда сказала. "Вот подлая, этой Линди явно нельзя доверять". "Ленни она ночная медсестра, и ее обязанность, «Врет она, Я просто спала с открытыми глазами, не из палаты. Как чудовище Франкенштейна. Чего? Чего? Или летучая мышь? Они слепые. Точно. Так к чему ему труждать себя и закрывать глаза? Лень, это не шутки. Вот именно. Ты запрещаешь мне идти в розовую комнату, потому что я так уж вышла, спала с открытыми глазами. Это Есть у тебя другие основания считать, что я не спала, кроме рассказов Линды? Вот они, указала новенькая медсестра. Мои глаза? Нет, мешки под ними. А тебе не говорили, что грубо делать такие замечания? Я вовсе не грубила, просто сказала, что у тебя мешки под глазами, я поняла. «Лени, ну не кипятись ты. Мешаешь думать. Я просто говорю, что на этой неделе тебе лучше, наверное, отлежаться. Твоему телу нужен отдых. Моему телу не нужен отдых. Отдых нужен голове. Она посмотрела на меня как ребенок, готовый расплакаться, и я почувствовала себя мамашей, объясняющей, что лето кончилось, любимый плюшевый мишка забыт в гостинице, а завтра с утра пораньше в школу. «Лени, ну, пожалуйста. Ладно. Крикнула я громче, чем следовало, и сцепила руки на груди, потому что вознамерилась злиться. Новенькая медсестра наклонилась ко мне и прошептала: "Мне впервые доверили принимать такое решение". "Ладно", повторила я и расцепила руки, ведь может статься, горничная найдет мишку и пришлет по почте. А потом новенькая медсестра ушла, и никто не пришел. Ни отец Артур, ни Марго, ни Пиппа. Даже приветливой улыбки уборщика пола я не увидела. На другой конец и злобный взгляд Джеки сгодился бы. Но никто не пришел. В конце концов, я заснула и проспала не один день.